«Тоска, тоска! Я в отчаянии, такое одиночество! Где, в чем искать спасения? Тоска, тоска! Час тоски невыразимый, все во мне и я во всем!» — это сказал Тютчев, мой поэт. «А как хорошо было около Ахматовой! Как легко было!» А как хорошо было с моей Павлой Леонтьевной. Тогда не знала смертной тоски. Ушли все мои. 9 мая 72 -го года умерла Ирочка Вульф. Я одна теперь на земле. Страшно. Мы были дружны. Я сердилась на нее, но я, видимо, ее любила. Роднее Павла Леонтьевны не было никого.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 Она сказала, вас любит Ниночка, Сухоцкое примечание Щеглова, и я, а вы не дорожите этим, как будто так и надо. Когда кончится мое смертное одиночество? Май 72 -го года. Со смертью Ирины я надломилась, рухнула связь с жизнью, порвана. Такое ужасное сиротство мне не под силу. Никого не осталось, с кем связана была жизнь. Близких, любимых, никого. Ужасное одиночество. Смертно тоскую по Павле Леонтьевне. Она меня очень любила, а я относилась к ней молитвенно. Она сделала из меня и человека, и актрису. Играет Рихтер Бетховена. Играет так, как играл бы сам Бетховен. Я мучаюсь, не могу слушать без Павла Леонтьевны. Она была всегда рядом, она наслаждалась Рихтером, а я одна мучаюсь. И всегда теперь без нее не могу слушать музыку. Без нее все кончилось. Мне не хватает трех моих. Павла Леонтьевны, Анны Ахматовой, Качалова. Но больше всех П.Л. Зимой, когда могилы их покрыты снегом, Еще больнее, еще нестерпимее все там. Сейчас ночь, ветер, и такое одиночество, Такое одиночество, скорее бы и мне. Изорвала все, что писала три года, Книгу о моей жизни ни к чему это. И то, что сейчас записала, тоже ни к чему. Зима нудная, долгая, конец февраля,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 Не наблюдая в моей дворняге тупости, Которой угнетают меня друзья, неандертальцы. А где взять других? Стало холодно. Конец декабря. Ненавижу зиму. Снег, как саван. Зима хороша для танца на льду, лыж. А теперь мне тошно от снега савана. Для некоторых старость особенно тяжела и трагична. Это те, кто остался томом, И Геки Финнам. Старость приходит тогда, Когда оживают воспоминания. Тяжело горюю, теряю друзей. Нет романа Кармена, Нет великого композитора Хачатуряна. Очень их любила. Умерла Ирина Вульф. Дикая жалость. Ночь, 78 восьмой год. Теперь когда я похоронила всех близких похоронила все настоящее нестоящее ничего не интересно ничего не хочется вспоминаю то что было только это меня занимает с отвращением слушаю чужие голоса стараюсь не слушать ужасно раздражают голоса все старое ушло А новая не появилась. Альфред Мюссе. «Жизнь есть подвиг», Бернет Шоу. «Что может быть хуже, чем отдых?» «В первый раз в жизни испытываю чувство зависти. Завидую могучему уму. Какая же Шоу прелесть человеческая! Во мне живет трагик, а по соседству с ним клоун» и отношения с ними далеко не добрососедские. Я не виляю и не петляю, мне нечего прятать. Человек был всегда самым жестоким из животных. Надо достать и перечитать Шона О'Кейси. Пьеса Шона О'Кейси, «Милый лжец» или «Враль» по письмам Шоу. Примечание Щеглова. Вряд ли все перевели. Шоу его хвалит. Влюбилась в шоу. Больше всего в жизни я любила влюбляться. Качалов, Павла Леонтьевна, Бабель, Ахматова, Блок, его лично не знала, Михаэлс, прелесть человек, Екатерина Павловна Пешкова, Мария Федоровна Андреевна мне были симпатичны. Бывало у обеих. Макс Волошин, Марина Цветаева, Чудо Марина. Обожала Гельцер. Мне везло на людей. Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одинокой. Мне некому теперь рассказать сон. Жизнь прошла и не поклонилась, как злая соседка. Умерли мои все. Ушло все. Боюсь сойти с ума. У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Живу только собой. Какое самоограничение? Бог мой, как прошмыгнула жизнь. Я даже никогда не слышала, как поют соловьи. Я бог гнева, говорит Господь, Ветхий Завет. Это и видно. А может быть, поехать в Прибалтику? А если я там умру, что я буду делать?